лезвием изрезанные вены Прижму к прохладным смертника губам И этот стиль добавится последним Известным прочим всем моим грехам Не обещаю вечного вам мира Не обещаю разной вам судьбы Не обещаю после смерти пира Лишь обещаю капельку любви. Нас мир поставит трижды на колени, И тысячу раз, возможно, нас убьют. Я возражусь, воскресну и восстану, Твои глаза, любимая, спасу. Нас мир поставит трижды на колени, Друзья, подруги подло предадут. Но искорка любви твоей и веры Меня из цепки смерти вырвет путь. Когда меня снесут и похоронят, Вам, в общем, будет не о чем жалеть. Лишь пожалею я, что твое имя Последней песне не успел допеть И прохрипев от истины куплеты Немного я замешкался в любви Я так надеюсь, их собой дополнишь За остальное просто извини Нас мир поставит трижды на колени И тысячу раз, возможно, нас убьют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 Счет струится капельком по жилам Мая покинув свой при душа Возможно новый дом себя отыщет Но как смогу прожить там без тебя Нас мир поставит трижды на колени И тысячу раз возможно нас убьют Я возражусь, воскресну и восстану